Глава 7. Флайеры День тянулся медленно и уходил. Вечер накрыл стоянку с флайерами сквозь ветки кустарника пробивались закатные лучи и рассвечивали полированную обшивку восьми машин семьи Баласар. Над каждым парковочным местом был сооружен высокий навес. Сложная конструкция во вкусе хозяев. Эл не удивилась бы участию в этом Нель Баласар. Нет двух одинаковых машин. Нужно опробовать все. Какую бы проверку ей не затеяли, погореть на полетах будет самым глупым. Договориться с машиной несоизмеримо легче, чем с непредсказуемым существом с хаотичным разумом. Эл сосредоточилась на насущной задаче. Исключила из списка тяжелый и грузный флайер Баласара Только он мог увезти такого хозяина. В остальных вице-канцлеру будет тесновато. Один изящной хрупкой конструкции, на нем выделялись массивные двигатели. Скорость? Возможно, это его достоинство. Эл выбрала эту машину. Осмотр ее успокоил. Те же три двигателя, хлипкая рулевая часть, в салоне рычагов меньше, чем она видела в других. Эл проверила блок с топливом. К удивление, удивлению, он оказался незапертым. Контейнера не было. Ни пылинки, порошка, которым заправлялись машины. Флайер выглядел новым. Дверца подалась. Эл запрыгнула в салон. Ручки управлялись и ходили туго. Новый. Пилоту требуется усилие, чтобы управляться. Она осмотрелась. Обстановка салона аскетичная, почти стерильная. Теперь Эл искала заправленную машину. И нашла. Один двигатель был больше остальных. У трех, что она опробовала, все двигатели были маршевыми, а у этого два рулевых. Его-то хозяева использовали изрядно. Эл отодвинула мешавшую кулису тента, чтобы не спалить по неосторожности, и решилась на полет. Слайер задрожал на старте и пошел юзом, чуть не задев в соседний аппарат. Эл сориентировалась в управлении и выровняла его до столкновения. Он скользил над травой медленно, отзывался лениво, Что-то дребезжало с левого борта, он все время норовил уйти в сторону. Тут неполадка. Эл приспосабливалась к рулям, пока летела по прямой, позволила машине развернуться за счет дефекта. Поворот на 180 градусов занял несколько секунд. Она перестала удерживать рычаги, а он все еще вращался на месте. Если вице-канцлеру взбредет в голову проверить ее навыки на неисправном аппарате, она будет иметь этот флайер в виду. Эл аккуратно вернула его на место. Ее занятие прервал слуга. «Ты умеешь управлять?» напрямик спросил Л. «Умею». Молчаливо юноша ответил с заминкой. Коротко и просто. Л остановилась на мнении, что это качество не результат мыштры, а его умышленное поведение. Слуги у балосаров вышкалены, как роботы. Для хозяев они мебель. Неудобства не создают. Соблюдают тишину. Но у этого юноши взгляд чужого в доме человека. Возможно, он новенький. Но за какие же достоинства его здесь держат? Зачем отдали ей? С глаз с жреца метнулся, как шпаренный. Быстрее самой, значит, жрецов тоже боится. Может быть, способности? Послали шпионить? Со своими обязанностями он будет справляться до того момента, пока Эл ему позволит. А какими из этих хозяева пользуются чаще всего? Спросила она. Дальний. Он указал на флаер, которым пользовался вице-канцлер. — А новый? — Только для полета туда. Парень покосился с опасением в сторону стены закрытого города. — Вице-канцлер на нем летает? — не без удивления спросила Эл. — Нет. Эл подумала, что жрец все еще в доме. — А почтенный Вироза уже покинул дом? — спросила она. — Да, удалился свое владение, — удовлетворенно ответил он. — Чей же это флаер? Сделанной озадаченностью спросила Эл. «Пустой? Незаправленный?» Ее замечание заставило слугу засуетиться. Эл помнила, как пугалась Смин при попытке обсуждать технику. Этот начал придумывать ответ. Но, стало быть, не все здесь запрещено. Госпожа Баласар бывает в закрытом городе. Эл посмотрела на одноместную машину. Свои мысли по этому поводу она не стала озвучивать. Слуга заговорил сам, без расспросов. А пока жив старый канцлер, отец господина Баласара, он не имеет права посещать императора. Император держит канцлера в закрытом городе, потому что без помощи других жрецов он умрет. И твоего хозяина назначит канцлером, как только умрет его отец? Не обязательно. С некоторого времени должность не всегда наследственная. Дому в порядке он, значит, тоже не знает и в политике разбирается. Почему? — Из-за разногласий родов, — ответил он, и первый раз с момента знакомства удивился. — Я из провинции. Мне непонятно разногласий родов, — сказала Анна. Он чуть-чуть повеселел. А вице-канцлер просил помочь в подборе источников для составления родословной. Я готов услужить. — Хорошо. Эл покивала. — Это был долгий день. Займемся этим завтра. — А сколько у детей вице-канцлера? Я еще не видела младших членов его семьи. У него еще нет детей, он молод и недавно вступил в брак. Если они появятся до отца в должность, то останутся детьми вице-канцлера, а остальные ранга выше. Ну и в таком порядке у них будут трудности со службой. Эл жестом указала в сторону узкой аллеи. Они пошли рядом. Кажется, без свидетелей на удаление от дома он ведет себя вежливее. Живее, что ли? Однако он раскусил отель и намеренно повернул в сторону особняка. Становилось по-вечернему сумрачно, и их прогулка не привлекла бы внимания. Эл пыталась угадать причину этой осторожности. Первые шагов пятьдесят он спешил, а потом убедился, что она не собирается гулять, и сменил шаг на спокойный. Он обогнал ее на подходе к дому, впервые открывая все двери по пути к ее комнатам. — Это обязательно? — спросила Элла, намекая на его старания, потому что их никто не видит. — Вы хорошая хозяйка. Мои обязанности. С поклоном ответил он и хитро сощурился. Глава восьмая. Слуга. Они опять забыли на целых четыре дня. Докучал только наставник по военному этикету. Эл привыкла подсчитывать ходы, искать лазейки в системе отношений. Чтобы играть на социальных связях, нужно в них разбираться. Новый социум переживал стадию развития далекую от ей известных оригинальных цивилизаций. Он оказался напичкан системами отношений, которые она уже изучила. Ощущая себя чужаком первые несколько дней, Эл быстро поняла, что нужно только согласиться и не противоречить естественному ходу событий. Баласар и Вероза договорились за ее спиной, но чего опасаться тому, у кого взять-то нечего, кроме спорных достоинств красоты и мнимой силы. Тут интереснее игра самих участников, как они поделят мелкую добычу от провальной охоты. Баласар стоял выше Тарена на социальной лестнице, но они были друзьями. Он по симпатии или из иных соображений взялся улаживать затруднения министра. Она играла некоторую роль в их замыслах. Кто она для них? Если бы ее не было, события охоты могли бы просто забыть. Мораль у них своя: высокими принципами долгой чести они вряд ли руководствуются. Смин убедил отца в том, что ее спасительница. Имеет какой-то вес в этой ситуации. Обитатели дома относились к ней как ко всему обычному. Охрана сразу увидела офицера дружественной семьи. Никаких трудностей с адаптацией после короткого времени, проведенного у Таренов. Уклад жизни дома богатой аристократии. Элл приготовилась к побегу на всякий случай. Прокатилась на всех аппаратах из коллекции Баласара, кроме новенького. Определила машину, удобную для бегства, исследовала дом и территорию, и с поместья ее не упускали. Если повезет, она прорвется на флаере за пределы столицы, и там затеряется. Паласар все время находился дома, и все к чему-то готовились. Слуга выполнял свои обязанности без особенного энтузиазма, являлся, когда не надо, как чертик из табакерки, и следил за ней. Он плохо ориентировался в доме, в поместье, в библиотеке, С трудом подобрал нужные, по его мнению, источники, и на этот счет он точно советовался с балосаром. В руки Эл попали книги, которые указал слуге сам вице-канцлер. Эл посетовала при услуженном помощнике, что ей проще распознать письменность Алмейра, чем выискивать, что и к чему соответствует в местной системе написания официального языка. Он учтиво предложил свои услуги и тут же об этом забыл. Два дня совместной работы завершились строчкой о семействе Миллиор. Ее слуга проявил беспокойство на этот счет, которое имело оттенок заинтересованности. «Это большая библиотека?» – спросила у него Эл. «Нет». «Есть еще архивы?» Он не знал. У Бавасара библиотека не канцелярская, как у министра. Тут были разные книги. Пока слуга бегал с поручениями, Эл нашла географические данные, план города со схемами поместий, и потом с родовыми дверями. Она возвращала их на места перед приходом слуги. Потом он делал вид, что не может их найти. Эл вспомнила, как болезненная Смин почти рефлекторно вытащила нужную книгу. Эл решила поиграться. Прошла вдоль полки и сделала вид, что зацепила неаккуратно выпирающий из ряда том родословных. Крупная книга в пачке нескольких соседних томов грохнулась на пол. Да, это не остров, где книги валятся на голову, и не дворец отца, где Бразовиль достает что-нибудь из воздуха, поэтому находку книги пришлось организовать заранее. Слуга занервничал, когда Эл подняла том с родословными. Возразить он не мог, а если она его сейчас отпустит, парень рысью побежит к хозяину. — У тебя есть другие обязанности помимо службы мне? — Да, — охотно согласился он. — Иди, я сама разберусь. Он поспешил удалиться. Странная тактика. Обычный соглядать так глаз бы с нее сейчас не сводил. Эл подумала, что ее любопытство очевидно, и ее уже раз 30 должны были разоблачить, ну хотя бы за изучение флайеров и прогулки без надзора. Ее деятельность игнорировали, и она, часть полона тех, кто скрывает обстоятельства охоты. Одна тайна порождает другую, и за ней шлейф лжи, в которой запутаются все участники без исключения. Эл в точности как смин подошла к обширному подоконнику и бухнула томом о него. Она вспомнила подмеченный эффект. Если смотреть на дом служайки, то синий отлив поверхности стекол размывает силуэты внутри здания. И в то время как изнутри дома все видно без искажений. Эл залезла на подоконник с ногами, а потом положила на скрещенные ноги книгу, как на подставку. Перелистывала страницу за страницей, пока не наткнулась на интересную схему. Она состояла из смеси символических знаков и надписей на Алмейрском. Некоторые линии шли параллельно императорскому древу. Эти семьи, отмеченные короткими ветками, переживали поколение своих современников. В этом мире иногда обитали заядлые долгожители, среди которых сейчас выделялся император Кливерин X. Она задержалась на форме надписей, почувствовала связь с давним прошлым. Она, как когда-то, живалась в другую цивилизацию. Что же она видит? Одни члены сообщества переживают поколение, а другие не оставляют потомства, иные ветвятся, скрещивают себя со множеством семей и теряются. Тут рождаются и умирают, как везде, но не спонтанно. Во всяком случае, в высоких социальных слоях. Вице-канцлер Баласар – потомственный чиновник по родовым вопросам. Он сменит на посту своего отца жреческого сана, Баласар не жрец. На что он рассчитывает? Жрецы тут отдельная каста, в которую попадают не за ума, а за талант манипулировать жизненной энергией. Мелиоры, Эл нашла ветку рода и поняла, что выбор смин – удачный способ ей отомстить. Короткое древо расположилось на одной странице с древом императора. Менять что-то в легенде было уже поздно. Эл прошлась по четырем самым знаменитым фамилиям столицы. Она начала с Вероза. Им уделялась целая глава. Род славился жрецами, которого семьи она недавно видела. Жрецы семьи Вероза заведовали выстраиванием геологии местной элиты, а Баласар сводил военных и другую знать. Верозы занимались Евгеникой Жреческой. И ниже она заметила связь с Родом, в котором обозначались сразу две императрицы разных поколений. По мужской линии род оборвался после связи с Верозой. Эл запомнила имя Мирамис. Быть может, мелиоры сгинули таким же образом. У Верозы несколько сыновей. Эл увидела имя Исмари и поняла, что над ее головой недавно могла разорваться бомба. Кумон не проговорился и Исмин ее не предала. «Вот оно что!» пробормотала Эл себе под нос. Сводничество. Забота Баласара Асмин стала обретать смысл. Эл шарила по странице взглядом, как учили, выхватывая в этом алгоритме ключевые точки ветвлений. А она быстро заполнит схему и может ее воспроизвести по памяти, фрагментами или целиком. Все это элитарное древо фамилий скорее всего живет в столице. Структура не отличалась замысловатостью. Административный сектор военно жирический свои изгои, свои тупиковые ветви, среди которых оказалась она. Вероятно, семейство Миллиор сгинуло недавно. Эл пролистала страницы в обратном порядке. Книга организована от важного к менее важному. Императорский род занимал все пространство первых страниц этой книги. Схема была плотно заполнена почти одинаковыми именами. Имя ни разу не менялось. Император и его потомки носили одинаковые имена с номером, как лабораторные образцы. Десятым был непорядок наследования. Старшинство тут оказалось неважно. Номер указывал поколение наследников. Кливерин 11 еще не определился. Эл до сих пор не поняла механизма. Глубже сухого утверждения ничего узнать не удалось. Она смотрела на схему, И при взгляде на этот куст предположила, что при таком обилии наследников кризис власти неизбежен. Среди семей долгожителей самой длинной истории выделялась семья Зао. К сожалению, род занятий в книге не обозначился, только социальное предназначение – жрец чиновник или военный. Семья Зао последнее поколение имела одного или двух наследников всегда мужского пола и жреческого сана. Семья Геонов не имела жрецов. Но значилось в первой части книги. Нынешнего главу генерала Гиона выделяла особенная рамка, пока он не имел наследников по данным этой книги. Но зато кучу племенников и племенниц Гионы не раз пересекались с боковыми ветвями императорского рода. Десяток Гионов получил в супруге императорских отпрысков. Взгляд зацепился за имя с короткой ветвью долгожителей. Имена отходили от общего ствола рода кливеринов. Они соединялись с другими в очень редких случаях. Имя это было Бразовиль. Эл перечитала несколько раз и присвистнула: Слуга и управитель дворца владыки происходил из этого мира и императорского рода. Находка много интересней того обстоятельства, что она не нашла своих родственников. Айда Бразовиль! И Мелинда тоже отсюда. Эл вспомнила манеры Неэль Баласар. От тромбиков и плашек, черточек и веточек уже ребило в глазах. Эл закрыла том и вернула на прежнее место. Прогулять голову было необходимо. Она ушла в сторону от большого дома по узкой аллейке из кустарника, усыпанного большими белыми ягодами. Стеклянные грозди очень красиво выглядели на фоне листовой. Почти прозрачные плоды смотрелись очень красиво. Она выбрала ягоду, присмотрелась, принюхалась, надкусила. В рот брызнул приятный на вкус сок, словно она отхлебнула концентрированную порцию растворенного в воде кристалла с приятным фруктовым ароматом. Ее глазастые друзья из горного мира пожрали бы этот урожай почастую. Лел не рискнула повторить эксперимент, лишние силы ей сейчас не нужны. Дорожка шла в сторону поместья Таренов, и за поворотом она натолкнулась на своего слугу. Молодой человек аккуратно срывал мелкие ягодки из куста и бросал в длинный тубус на ремне. Процесс его увлек, он не заметил Эл. У него был сосредоточенный и благообразный вид. Бледное вытянутое лицо с островатыми чертами напоминало хорька. В эту минуту на фоне прозрачно-белых ягод его кожа особенно бросилась в глаза. Как у чувствительной натуры верующего или служителя культа, который морил себя голодом из религиозного рвения, или его не выпускали из какого-нибудь подземелья, где он страдал без дневного света. Поэтому он осторожно поглощал пищу, вкушая ее с благоговением. Сухопарая фигура слуги, подчеркнутая черной формой, напоминала верозу. силой физической он определенно не обладал ленивое движение пальцев из всякого рвения к работе и некоторая неловкость в движениях он выбирал ту ягоду что была самой красивой по его мнению эл не удержалась бросила в него слабый импульс щелкнула слегка и он сразу обратил на нее внимание испугался словно она поймала его за воровством а вот оно как у прислуги чувствительная натура Эл сорвала веточку с куста, ягоды все были на вид спелыми. Испуг его, тем не менее, прошел быстро. Он вдруг заговорил первым. «Я заметил, что ты выбрала эту аллею для прогулок. Я ждал тебя». Он поклонился, как полагается слуге, но насмешливо. Эл заметила, что прислуги в доме тоже нравится, когда она не показывает превосходства. Ей никто не кланялся. «Я хотела отдохнуть в одиночестве». Эл повернула назад. «Я думаю, ты охотнее согласишься узнать, почему там нет твоего имени». «Каков тон?» Эл повернулась и пошла на него. Лицо у нее было умышленно недовольным. Но он не испугался, как делал прежде. «Конечно, хочу», согласилась она строго. «Не все, кто подчинению генерала Геона, дети аристократов. Безродных и там даже больше, презрительно протянул он. Он примерил к ней определение нельболасар. Баласар – выкормыш. Значит, ее измышление является убеждением. Только знать бы, в чем смысл этого презрительного эпитета. Это не удаляло Эл от провала, но делало более надежным ее инкогнита Она не станет возражать. Он был уверен, что выставил себе защиту что испугается она. Эл повела бровью, поэтому ты не дал мне книгу с родовыми схемами. Она бесполезна. Ты сама знаешь, что тебя там нет. Эл бросила безотказную фразу, фальшивку, ценность которую только в особенной интонации может понять знающий. Зато ты там есть. Когда его передернуло, сомнений не осталось. Каждый думал, что разоблачил другого. Эл потянул тубус из его рук. Он не отпустил его. «Я собираю, ты рассказываешь», — предложила она. В его взгляде вспыхнуло восхищение. Немного уважения, а потом гордость. «Схемы в книге сложные. Баласар, — он не произнес титул, — счел тебя невежественный. А ты знаешь, алмырский, и это стиль письма понимают только жрецы. Я ему об этом не сказал». Асмин не сказала мне, подумала Эл, и снова воскресла версия мести. Эл изрекла гортанная хихи, многозначительно вхмыкнула и наградила его наглой ухмылкой. Лицо парня ожило ответной, такую Эл не смогла бы изобразить. Неспроста она сравнивала его с хорьком. Он бросился на нее, как на добычу. «Ты видела схему императорского рода, а я видел статую в храме». «Ну и что?» — Вироз тоже видел, — равнодушно заметила Эл. «Может быть, в каком-нибудь другом. Вирозу не жалует, там, куда он собирается попасть». Он заговорил угрожающим тоном и при этом смотрел на стену. Она едва-едва виднелась в просвете кустов. «Я принц. Я сбежал оттуда, потому что моя судьба и неугодна». Эл лихорадочно оценивала ситуацию пока ее лицо изображало крайнее удивление. «Мне нужен союзник. Сильный, умный, желающий продвинуться. Ты много знаешь о третьем мире, если не о мирах вообще. Я тебе помогу, а ты поможешь мне». Приказной тон не подразумевал возражений. «Согласна». Тут же пошла на сделку Эл. «Ты собираешь? Я рассказываю», — передразнил он демонстративно оторвала ягодку и кинула к остальным. «Начинай!» «Я много знаю о закрытом городе, но очень мало знаю о жизни здесь. Хочу пройти рядом с тобой путь, каким бы опасным он ни оказался. В итоге нам суждено вернуться в город, который мы покинули, но быть на других ролях», — заносчиво продолжал молодой человек. «И подспорьем для моей карьеры будет факт, что я похожа на чью-то статую?» Стала насмехаться Эл. «Ты не понимаешь, какую услугу может оказать тебе твоя внешность». И сила. С коварством бывалого интригана он гордо вскинулся при этих словах. «На тебя такую отзовется ни один аристократ этого города». Статуя очевидно изображает что-то, связанное с культурой этого мира. Чтобы он не видел, молодой человек в силу чувствительности уловил в ней энергии выше простого смертного. Элл начала прикидывать, какой из флайеров Баласара вытянет побег ее и бесчувственного принца. Однако он думал в своем русле и первый примирительно улыбнулся. «Баласар специально тебя подсунул?» Параллельно с мыслями о бегстве Эл продолжала выстраивать нужный ей диалог. «Да, он знает, кто я такой. Он и его жена тоже. нель Баласар меня нянчила». «Итак, у нас будет уговор?» «Не представляю, какой. Говори, что знаешь, а я подумаю. Убегать ей не придется, но с таким компаньоном играть сложнее. Это плохая идея и навредит нам обоим, если ошибемся. Я помогу такими советами, которых тебе никто не даст. Баласар не подшлет тебя искать предков. Слишком далековато и глубоко придется искать». Вероза ему посоветовал не воскрешать тебя на общем древе. Чтобы получить право рода, тебе потребуется благосклонность моего отца. Я сбежал, и ты меня узнала таким способом, каким не может самый сильный жрец. Распознать во мне наследника дано не всем, а я солгу ради тебя. Такая способность стоит дорого, если же ты понравишься императору. Никто тебе не сможет помешать. Он задумался. Эл бросила на его бледное лицо короткий взгляд и оторвала пару ягод от ветки. Она изображала некое усердие в работе, делала вид, что выбирает, но на самом деле брала паузу для раздумий. Он продолжил тоном, который Эл уже слышала от Кумона или Смин, от Исмари и Бадараси, Тоном человека, лишенного сострадания или уважения к чужой потере или трудному положению. Твоей семьи больше нет. Не потому, что нет вообще, а потому, что она больше не имеет значения для нашего общества. Тебе придется доказать, что ты чего-то стоишь. В старых книгах возможны упоминание, но Баласар тебя пустит не дальше общего архива. Для аристократов. Если ты Оказалось, в среде военных не по рангу. То отец Баласара это исправит, он жрец и имеет власть. Тут стоит положиться на Вероза, сейчас помощник канцлера, потому что тут болен. Он умеет находить нужные родовые связи, так, чтобы это было полезно. Правдой окажется, твоя родовитость или нет, тут не важно. Ты поможешь мне, а Вероза уберет от власти Баласара. Ты вернешь меня в закрытый город, И получишь милость от императора. Ты станешь главой своего рода. Он с райской птичкой. Но Эл ложь. Он преувеличивает свою значимость. Потому что ценную императорскую особу искали бы по всему миру с фонарями, если бы он говорил правду. Она думала о том, что он мог бы прочистить целую лекцию по структуре местного общества и окончательно упростил бы задачу. Из его слов она быстро сделала вывод, что принц понятия не имеет, что она великая. Ее инкогнито не было нарушено. Предстоит аккуратно выстроить с ним отношения. Она не знает, как общаться с местной элитой. Он и помеха, и проблема для нее, но союз выгоден обоим. Возможно, его побег из отчего дома дорого обойдется, но иных путей ей судьба еще не предоставила. Когда он задал следующий вопрос, в голове Эл уже возник план. «Ты видела структуру императорской семьи?» «Конечно. Помнишь количество наследников?» «Слишком много, чтобы...» «Чтобы я когда-то встал на самую вершину власти?» «Да, это верно». Но оказался в слугах, не договаривая до конца, намекнула Эл. «Я это сделал ради развлечения». В этом доме только двое знают, кто я. А теперь знаешь ты. Привилегия наследников проникать туда, где никто из смертных не бывал. Я знаю, что ты для меня еще сделаешь. Я оказался за стеной. Отец оценит. Ты сбежал, угнал флайер, тот новенький. Он же не принадлежит госпоже Баласар, она не умеет им управлять. С него сняли топливную капсулу. А про держать его на виду. Принц снова улыбнулся. Его уже убрали. Мы появились в доме в один день, и я тебя заметил. Ты меня чем-то притянула, и я помню, как ты смотрела на флаер. Необычный взгляд. Словно ты разбираешь его на части в уме. Ты знаешь, как он устроен. Баласар сможет его спрятать, что обеспечит мне некоторую преданность с его стороны. Он пособник в побеге. А теперь и ты. Эл не учла, тем вечером, что он следил. Он ее изучал. Порошок в контейнере, который служил топливом, считался чуть ли не священной субстанцией, как она узнала недавно. Эл все более становился понятен и спуксмин. Опять он улыбнулся. «Чего ты желаешь достичь, Тиамелиор?» «Закрытого города», — дала Эл самый очевидный ответ. Он посмотрел себе под ноги. «Поверь мне, тебе там не ждет ничего хорошего» здесь свобода а там ее нет другого ты не знаешь вот и думаешь как все он остановился повернул голову посмотрел в тот конец дороги откуда пришла эл баласар ничего тебе не сделает он воспринимает тебя как мелкую неурядицу сказал принц он не знал о асмин о охоте гибли жреца рода Вероза и о Бористе племянника генерала гиона Как все особо воспитанные в изоляции и благополучии властного кокона, он не мог учесть сложность и неоднозначность поступков нижестоящих. «Я не верю, что моя семья была так уж бесполезна», возразила она, чтобы продолжить разговор. «Старые семьи ценятся. Их энергии связаны с прошлыми, и порой потомки повторяют образы старых поколений. Так вышло и с тобой». «Внешность тут не самое большое преимущество. Ты попала на службу со своих качеств. Ты девочка. Тебя не завещали храму. И почему ты стала именно такой?» Спросил генерал Геона, если когда-нибудь увидишь его опять. Последнее он произнес с издевкой. Эл в эту минуту вспомнила спесивое поведение кумона при жреце. Влиятельная семья, потомок которой смеет возражать представителю религиозной касты он торговался с Исмари перед смертью и презирал его, так быть может потому, что Вироза ниже по социальной лестнице. Эл рискнул снова. Ты сам признался. Я поняла, зачем нужна тебе. Мы договоримся, мне нужна законная родословная. Как только Баласара выпустит тебя отсюда, я объясню, где искать историю твоей семьи. Она потеряна не случайно. Кто-то из твоего гарнизона знает, что тебе поменяли место службы. Его еще не поменяли. Пилот Тарену не нужен, зато ему теперь требуется кто-то, знающий о дверях. Принц скосился на нее. Эл продолжала собирать ягоды. Она догадалась, где он это подслушал. Его порог она еще использует. Я слышал, дочь Тарена нечаянно попала в опал. Если хочешь заслужить расположение Тарена, Познакомься с ней. Пообещай защиту. И тогда Таран перестанет видеть в тебе помеху. Баласар пошлет тебя со мной? Для тебя он вице-канцлер Баласар. Осторожнее, лейтенант Миллиор. Не наживай себе врагов. Я твой слуга. Я сделала вид, что усвоила замечание и рискнула спросить еще. Так кого я тебе напоминаю? Хочу все-таки понять его избежание неловкости в будущем. Она повернулась к нему лицом, выпрямилась, протянула почти наполненный ягодами тубус. Принц пробежался взглядом по ее лицу, а потом отступил на пару шагов. Мне показалось, черты его лица еще сильнее обострились, когда он изобразил улыбку, что ты похожа на древний образ, редкий и потому притягательный. У некоторых из наделенных силой и чувствительностью порой возникают видения. И мы узнаем образы старых времен в тех, кто находится рядом с нами. Я тебя узнал. Он благодарно поклонился и забрал ягоды. Слова его прозвучали с почтением и уважением, и Эл удивила смена тона. Мне нужно идти готовиться к испытаниям. Спасибо за беседу и за честь. Она простилась кивком и повернулась к нему спиной. Эл отошла от него на пару десятков шагов и проворчала. Ни черта тебе не показалось. Ты, Батараси и Смин видели какое-то изображение, не уверена, что Стрелок бывал в вашем закрытом городе. Подружиться со Смин жду не дождусь. Глава девятая. Юта Мирамес. Принц не ошибся. После знакомства с Ферозой не возникло никаких формальностей до возвращения Эл в поместье Торена. Баласар потерял к ней интерес. Несложные уроки руки этикета, беседы со слугой, полеты на разных флайеров придали Эл уверенности. Слуга преследовал ее повсюду. Эл обнаружила, что он хорошо пилотирует флайеры и наблюдателен. Шпионил он талантливо на обе стороны. Границу владений двух семей Эл пересекала пешком. Новенькая форма голубого василькового цвета с темно-синей отделкой бросалась в глаза. Наряд дополнили новые сапоги. Тон и фасон формы, несомненно, были выбраны госпожой Баласар в знак уважения министру Торену, другу и союзнику семьи. Эл чувствовала себя красиво обернутым подарком. Она не забиралась щеголять в таком виде без крайней надобности. Для полетов ей соорудили упрощенный вариант в темных тонах. Эл усмехалась, когда держала в руках темно-синюю куртку пилота. Васильковая отделка стушевала прошлые ассоциации. С собой Эл ее не дали, не успели сделать в срок. Не то она кинулась бы переодеваться прямо на границе поместья. Остальной гардероб обещали отправить по месту ее нового проживания в гарнизон охраны закрытого города. Из одного поместья в другое вело несколько дорог и дорожек. Эл выбрала знакомую прогулочную аллею, обрамленную рядами кустарника. Семьи дружили, и через арку с живой изгородью не было поставлено даже калитки. Они перешли к Таренам пешком. Сзади тащился принц со скудной поклажей в единственном бауле. Его будто бы одолжили или подарили, сопроводили невнятными замечаниями, что у нее не будет средств на слуг, а этот не обуза вроде бы, Соглядатай и одновременно новый союзник остался при ней. Эл повела мнимого слугу по узким тропинкам поместья Торена. Они прошлись к каменному сараю, где когда-то она ковырялась во флайере. Эл решила исправить прошлую оплошность, и до домика охраны отсюда было недалеко. От извинений у нее не убудет, поскольку статус вырос, она решилась предпринять попытку наладить отношения. Угол строения отремонтировали, следы погрома остались на изрытой почве, перекопать ее не потрудились. Эл обошла здание, время обеда уже миновало, коттедж пустовал. Она расслышала журчание голосов, понадеялась встретить дежурных и натолкнулась на очень необычного для этого места субъекта. По тонам и знаком на одежде он был вроде бы жрец, но костюм на нем не в манере жречества. В поместье служили жрецы. Они занимались практической стороной использования энергии. Местными технарями они носили эмблему таренов. Эл научилась выделять домашних жрецов. Молодой длинноволосый мужчина, высокий, крепкий, с красивым бледным лицом, тонкой кожей и внимательным взглядом, едва ли относился к домашним. Длинный застегнутый наглухо сюртук тонкой ткани доходил до коленищего сапог. Сверхспособности были не нужны, чтобы распознать новый образчик местной аристократии. Он ее заметил. Взгляды их пересеклись, и на лице вспыхнула приветливая улыбка. «Лейтенант Тиамильор!» — раздался с порога казармы знакомый, ворчливо-презрительный голос лейтенанта Тарена. Она повернула голову и увидела недовольного Олива, опирающегося плечом о проем двери. Лейтенант Рен. Эл кивнула ему как равному. Слуга не появился из угла, предосмотрительно слился с пейзажем. Незнакомый мужчина в сюртуке подал непонятный знак Оливу и приблизился к Эл. «Я жрец храма владычицы Юта Мирамис». Он подчеркнул средний слог своей фамилии выдохом, который прозвучал немного угрожающе. Фамилию она видела в книге. Перед ней представитель немногочисленного рода, который Вероза присек по мужской линии. В одежде молодого жреца не был ни намека на отличный от традиционного культа. Жрец-владычицы. «Вы не родственник высокочтимому Верозе?» Эл сделала вид, что неуверенно уточняет догадку. Юта Мирамис помрачнел на глазах. «Это же очевидно!» С досадой заметил он в ответ. «Не сердись, друг мой!» Лейтенант Миллер очень невежественно в родовых делах. Она гарнизонная выскочка. Помог ей Олев, сам того не ведая. Юта Мирамис смягчился. Особенности мелочных трений в аристократической среде любого мира подобны друг другу и завязаны на статусе и значимости. В этом было полно известных эл-клише поведения. Олив только что продемонстрировал, как отпрыск не слишком родовитого семейства принижает никому неизвестную женщину иного рода. Я зашла извиниться. Эл с дружелюбной миной повернулась к Оливу Тарену Перед солдатами съязвил Олив. Почему же нет? Извините и вы, я кажется, вас задела. А лейтенант Торен изобразил максимальное презрение. И кто снабдил тебя этим костюмом? «В прошлый раз ты своего не имела», – бросил вызов Олив. «Цвет выбирала госпожа Баласар», – ответила Эл. Юта Мирамис сделал шаг в ее сторону, окинул взглядом Эл и злородно засмеялся. «Небо свидетель, она не прогадала», – захохотал он. «Министр оценит». Согласна, ярко. Эл погладила рукав, где была прицеплена эмблема Таренов. Юта Мирамис проследил за движением и понял намек. «Лейтенант Тарен считает, что ты вскрыла флайер и сломала машину, а вину в аварии свалила на его людей». «Извинись, признай вину, и я вас помирю правом своим», – потребовал жрец Мирамис насмешливо. Эл исходила из позиции, что команда ей отдает только министр Торрен а остальные обитатели или гости поместья не имеют над ней никакой власти. Олив отцовский любимчик. Он имел право демонстрировать свое отношение, но жрец же вмешался, чтобы покуражиться. Эл смотрелась в лейтенанта тарена тот гордо вскинулся под ее взглядом и оторвался от дверного проема. Он встал прямо с вызовом. Эл обратилась к нему. «Я не виновата. Могу только сожалеть о случившемся». «Я зайду потом». Она собралась уйти, Юта тронул ее за плечо. Эл повернула голову и нахмурилась. «Оли взлится, потому что никак не может тебя наказать, а ему очень хочется». Чтобы дальше не нагнетать обстановку, Эл простилась поклоном и зашагала к семейному гнезду Таренов. Крыши министерского архитектурного комплекса с этой точки показались нелепо изломанным нагромождением. Лейтенант Орен сверлил взглядом в спину девушки. Юта перестал улыбаться. Она скрылась за поворотом тропинки, и за ней из-за угла метнулся неприятного вида слуга. Юта заметил его угловатый и неловкий нервный в движениях силуэт. Впечатление от этой странной пары занимало его мысли. «Ай да, министр, какая интересная девушка!» Протянул Юта, смокой слова. «Где твой отец ее нашел?» «Не знаю, в каком-то гарнизоне». Притащил неизвестно откуда и доверил свою жизнь». «Гарнизон гарнизону рознь. Обязательно узнай, где водятся такие красотки». «Ты здесь из-за СМИН?» фыркнул в ответ Олив Тарен. Юта услышал в словах Олева тревогу и ревность. Он решил успокоить и подбодрить своего друга лейтенанта Тарена. «Дело не просто во внешности, мальчик мой». Чтобы попасть в такую интересную аварию, Юта обвел пальцем место погрома. «Нужно иметь способности и отточенные опытом реакции». «Девушка отбилась от твоих вояк, согласись. Министр незаличка взял ее на службу. Я нахожу его выбор дачным. Мне непонятно твои намеки, Юта, говори прямо». Жрец молча дождался, когда лейтенант перестанет сверлить глазами поворот дорожки и с вопросом во взгляде обратиться к нему. Юта указал на взрытый грунт у себя под ногами. След говорит о том, что старая машина была исправна и не перегружена. Он сам по себе тяжелый, поэтому останавливается медленно. При поломке в таком развороте флаер снес бы полстены, Из твоего солдата вышел бы отличный отделочный материал. А я вижу иное. Пилот за мгновение учел предполагаемые последствия аварии и оценил ущерб. Выглядит как случайность, но в этом очевидная для меня заслуга лейтенанта Миллиор, которая накануне вскрыла корпус флаера, заметила неточность конструкции управления и учла его износ. Невежливое обращение твоих солдат с незнакомкой — причина раздора. тебя знает чуть больше, чем положен на пилоту. Да, я знаю, зачем нарушаются правила. Сам поступал так множество раз. Как ты знаешь, твой отец нашел что-то особенное. Ты жрец, ты строишь машины, тебе можно их разбирать, — возразил молодой Тарен. Таков путь к познанию. На дальних пределах наших владений воины бедных гарнизонов сами восстанавливают флайеры, чтобы не ждать дорогого ремонта. Их ловят, карают, если есть в чем уличить. Если б створка не отлетела, ты бы ничего не узнал. Этот класс я изучал до мелочей. Лучшая машина из старых лейтенант спасла твоего бойца. Ты на ее стороне? Я пока на стороне истины и разума, друг мой. «Ни ты, ни я ничего о ней не знаем. Дядя на моих глазах вписывал ее имя в дерево родов. Откуда она взялась?» «Меня волнует. А с чего это семейство Баласар позаботилось о ней?» «В облике Тиамели чувствуется участие Ниэль Баласар. Мои сестры, как ты знаешь. Она не разбрасывается симпатиями. Значит, ты все-таки разделяешь мои опасения?» «Нет». Что удивительного в том, что появилась еще одна тайна, связанная с вашей семьей. Тебя учили охранять отца, а меня изучать тайны. Ну так займемся каждый своим делом. Ты меня позвал на помощь как друг. Я тебе помогу. Эти слова Юта проворковал заискивающе. Ты сделал ошибку, упустил возможность подружиться с объектом тайны и не дал мне шанса получше ее изучить. «Скоро Тиа милиор будет знать секреты твоего отца. Нам не помешает побольше узнать о ней. Когда же возвращается Смин?» «Кажется, сегодня». Ее уже лишили звания и статуса. Я не спрашивал у министра. Хмуро ответил Олив Торен. «Познакомь ее с лейтенантом Милеор, посоветовал Юта. «Нет», — возмутился Олив. «Смин не нужны такие знакомства. Смин будут нужны любые связи» поскольку старых у нее не останется. Ты странно себя ведешь, Юта. А что в том странного? Не будь дураком, как все. Ты не хочешь говорить о сестре, но Смин не виновата, что Кумон оказался трусом, а Исмари погиб. Она жива, радуйся. Ты знаешь, что случилось? Олив, изображавший достоинство, испугался на глазах у Юты и не смог с собой справиться. Кое-что. Чего ты так боишься? «Что конфликт затронет тебя?» Юта скривился презрительно. «Отца! А следом и всех нас! Кумон из окружения Гиона. Юта мирами склонил голову на бок. Благодушие совершенно его покинуло. И он строже посмотрел на Олива Торена. После некоторых размышлений он сказал. «Олив, выслушай меня, как старшего. Ты умен, ты достойный офицер, но ты молод». Порывист и недальновиден, к сожалению. Тебе не пришло в голову, что Ти Милиор появилась в тот момент, когда твоей сестре угрожает опасность? Она шпионка? Не глупи, она женщина. Смин нужен покровитель. Она шпионка, и Гион узнает, что случилось. Олив, взмолился Юта и протянул имя. Он уже знает, Кумон его племянник. «Генералу Геону пыток не потребуется, чтобы он все выложил. Твой отец использует влияние Баласара. Он решил не с теми породниться, и это может стоить жизни всем вам». «Смин уже не спасти», — глядя в землю, — сказал Олив. «Ты такая же скотина, как все вы военные. Вас учат ненавидеть друг друга. Она твоя сестра, твой род», — возмутился Юта. «Я знаю, как ты к ней относишься», — фыркнул Олив обиженно. «Да, я люблю твою сестру и намереваюсь спасти ее любым способом. Ты хочешь, чтобы ее отдали в храм?» Олив поморщился, а потом на его лице появилась гримаса бессильной злобы. «Олив», — позвал Юта строго. Когда молодой человек не отозвался, он повторил призыв строже. «Олив, если ты хочешь спасти семью и себя, и Смин, и ваше будущее, то пора заводить новые связи, а не кидаться на потенциальное спасение, как на врага. «Да что ты в ней увидел, чего не распознал я?» – рыкнул лейтенант Торен. «Лазейку. Еще не знаю, как использовать этот шанс». «Лазейку. Объясни», – потребовал Олив. «Ты когда-нибудь думал о том, что этот мир пора менять? Для этого требуются силы и союзники». Олив хмыкнул презрительно. Я от тебя с детства слышу этот бред. А чтобы я не думал и как бы я ни думал, я не знаю, как это сделать. И никогда не придумаю. А если бы придумал кто-нибудь другой? Mm. Ты знаешь ответ? Наши отцы достигли пика своих возможностей одновременно с властью, которую они получили в наследство. Семьи подарили им статус и влияние. Они не создадут уже ничего нового. В их случае... Все решено заранее. Нам судьба с тобой не подыграла. Твой старший брат служит в закрытом городе и не продолжит род, как я знаю. А твоя старшая сестра будет плодить потомков в другой семьи. Смин не зложено. Я старший мужчина своего рода, который не пойдет на сделку с Баласаром ради наследников. Ну и отцу я никогда не позволю найти мне жену. Фамилии Торен и Мирами смогут кануть в неизвестность так же, как род Миллиор когда-то. И в итоге наши имена потеряются в дальних архивах и не появится рука Пау Балосара, чтобы записать наших потомков. Ненавижу эти разговоры. Отец говорил со мной о браке. Не хочешь участвовать даже в разговоре? Что ты от меня хочешь, Юта? Иди, пожми руку Теа прости гости ей разгром и познакомь с сестрой. Когда-нибудь мы продолжим разговор за пределами этого поместья. Согласен? Да что ты в ней нашел? Ну, прежде всего, красоту. Тут уж, госпожи Баласар, не откажешь в уме. Юта чуть кривился, давая понять свои слова легкомысленные заключения. Тон его стал озорным. Я высоко ценю разум и прозорливость твоего отца. И последняя маленькая деталь. Я не могу отделаться от чувства, что знаю ее лицо. Не припомню за тобой таких симпатий, фыркнул Олив. Олив, ну сознайся, если бы не это недоразумение твой иначе не относился, я бы подумал об отце что-нибудь дурное. Ну ты и подумал, и подумал, и продолжай так думать, и пусть все видят, что ты так думаешь и страшно завидуешь отцу. Если к вечеру она не прокатит тебя на флайере над поместьем, я подумаю, что ты дурак. Олив не мог понять, почему Юта? начал орать, пока не заметил постороннего в окне казармы. Юта чутьем жреца заметил это раньше и быстро сменил тон и тему разговора. «О, небо!» – протянул он, чтобы подыграть Юте. «Ладно, я с ней помирюсь». Юта сделал в его сторону прощальный жест. «Я прикажу забрать ту машину и проверю ее сам». На прощание издали сказал Юта Мирамис и ушел в сторону дома вслед за Теамильор. А она была на полпути к следующему этапу разведоперации. Постовой в главном холле сообщил об уидиенции, два коридора четыре поста отделяли ее от вступления в новую жизнь. Эл шла по галерее к рабочим в комнатам министра Торена. Ее мундир привлекал внимание. Форма от нель Баласар заставляла охрану выворачивать шеи. Слуги здоровались, с почтением как со старшей. В библиотеку предупредил последний охранник. Эл прошла до знакомой двери и оглянулась. Ее высокородный слуга топтался у поста охраны. Она забыла, что его обязанность идти впереди двери открывать. Но не с вещами же в руках. Ее потертый баул сошел бы за его собственные пожитки. Уместно попросить об услуге? Обратилась она к охране. Эл узнала солдата из тех, что гоняли ее по казарме. Они переглянулись и заулыбались друг другу, как заговорщики. Высокому молодцу в черном мундире польстила ее просьба. «Да, лейтенант. любуясь, — согласился он. Мой слуга из дома баласаров Дома не знает, руки заняты, как видишь. Открой мне дверь, пожалуйста, а его поручи кому-нибудь. Слуги знают мою комнату, если она еще за мной. Я все устрою», — заверил охранник. Он открыл дверь, Эл скользнул в нее, обернулась с благодарной улыбкой и увидела окно коридора. По лужайке к дому мчался Олив Тарен. Без сомнения он догонял ее. Дверь закрылась, тишина, запах пыли и сумрачная пустота вокруг. Министра на месте не оказалось, зато окна стоял Смин. Бывшая капитан развернулась к ней. Эл остановила порыв запретным жестом. Самообладание к капитану Смин Тарен не вернулось. И выглядела она измученной. Неформенная одежда охристых тонов делала ее совершенно невзрачной. «Как ты?» – спросила Эл. «Не спрашивай ничего. Мы еще не знакомы». Смин отвела глаза, и яркий тон формы немного приглушал впечатление от комка ощущений, который парализовал Смин при появлении гости. Она чувствовала разом облегчение и неловкость, успокоение от того, что обман их еще не раскрылся. Смин закрыла глаза и впустила внутрь теплую волну приносившую ей отупение и покой. В дверь влетел Олив. Он посмотрел на сестру, равнодушно, с выдохом обратился к Эл. «Я должен представить мою сестру к Смин!» ограничился он именем. Смин не рассчитывала на появление брата, Эл внимательно следила за ней, она не справилась с собой, и на представлении Олива в ее лице отразился гнев. «Лейтенант Тиамильор, эскорт-пилот министра Тарена. Оттеканил олив. Так вот как это теперь называется, подумала Эл. У двери послышались шаги. Появился министр в сопровождении веселого юта Мирамеса. Полагал, молодежь сама разберется, говорил министр Тарен. Молодому жрецу в продолжении беседы. Он без церемоний обратился к сыну. Уже представились. Только что, четко ответил олив Тарен. Все знакомы. Тем не менее. Прошу называть меня господин министр. Этот уважаемый жрец для всех почтенный Мирамец. Привыкайте, забудьте, что вы когда-то бегали друг за другом по лужайке. Лейтенанты, нам требуется говорить новые рамки ваших обязанностей. Олив, напоминаю, что лейтенант Тиа подчиняется мне. Иные приказы в этом доме для нее силы не имеют. Эскорт-пилоту и офицеру Миллиор должно уяснить, что моя дочь Смин не зложена, лишена всех полномочий и объявлена дезертиром. Приказывайте ей, если что-то потребуется до переезда в гарнизон. Там она определена в штрафную зону, но пока к работам в шахтах ее не привлекут. Она обязана служить лейтенанту Миллиор. Смин будет проживать в штрафной зоне. Эл увидела, как ярость загорелась в глазах Юта и Мирамиса. А Олив испугался. Министр продолжал. «Смин знает гарнизонную жизнь. Приготовить необходимый набор вещей». Он обратился к дочери. «Отдай лейтенанту Миллиор снаряжение и оружие, которое тебе больше не понадобится». Олив едва не подпрыгнул от возмущения. «Она не будет жить в доме?» С опозданием спросил он. «Кто она?» – уточнил министр. «Лейтенант Миллиор, господин министр». Лейтенант Мелиор, офицер моей личной охраны, но пока ее не утвердили, как родовые полномочия. Лейтенант Мелиор переводит в гарнизон охраны закрытого города. По направлению полковника Верозы, лейтенант Мелиор откомандирована в охрану ко мне. Кроме прочих навыков, она обладает талантом пилота, необходимым для службы в моем министерстве. Я намерен привлечь ее не просто к охране меня лично, но и к работе над новым флайером. О чем уже договорился с почтенным Мирамисом. А сколько времени займут эти ваши сборы в гарнизон? – поинтересовался Юта Мирамис. Министр кивком разрешил Смин говорить. Недолго, – ответила она. Мы не будем тоже наведаться в гарнизон. Будет ли наглостью арендовать нового эскорт-пилота для моих нужд? – спросил жрец, перевел взгляд с одной девушки на другую. Хочешь полетать с лейтенантом? перещурился министр. «Да», — покивал Юта. Министр отнесся к поведению Мирамиса с доброй иронией. «Лейтенант Миллиор, отправляйтесь собирать снаряжение». «Смин», — министр назвал имя, остальное подразумевалось. Обе девушки ушли. «Сила мира», — провозгласил Юта. «Но зачем вы ее отсылаете в толпу разнузданных вояк, господин министр? Да пощадите ж гарнизон!» Она заставит всех слюни пускать. Это диверсия. Таскайте ее с собой повсюду. Больше будет толку. Я не могу спокойно думать в ее присутствии. Но в конце концов обредите ее в полевую форму. Пусть не сверкает этим мундиром. У тебя восторженная истерика, дорогой. Шутливо пожурил министр. Юта видел, как ярость закипает во взгляде Улива и бросил лейтенанту фразу, от которой министр перестал улыбаться, а Ольф чуть не взорвался. «Да, жаль, дядя, что нашего малыша присмотрели хельвиги. Миллиоры-то затмевает их усколобую девицу, которую выбрал Оливу Баласар». Оба Тарена не знали, как ответить. Министр суровым лицом повернулся к Юте, тот неопределенно повел бровью. «Ну, та из Хельвагов, самая милая, и дурочка к тому же, ну, не первая по старшинству!» Юта намеренно игнорировал предупредительный взгляд министра. Олив сделал вежливый прощальный жест, обоим и вышел. За дверью прокатилось эхо его твердых и громких шагов. «Юта!» – вздохнул министр и на глазах превратился в постаревшего отца, который несет семейный груз со смирением, но больше не в силах притворяться при близких. «Не дразни его, пожалуйста». «Обратитесь к Пау. Он еще не занял должность, но вдруг старый Баласар умрет и не вспомнит о своем решении. А Пау переиграет этот брак». Мрачно и менее громко отозвался Юта Мирамис. «Не стоит разбрасываться нужными связями. Ты сделаешь то, что обещал. Ее не отдадут в храм». «Нет», — ответил Юта. «Зачем ты летишь с ними? Что тебе нужно в гарнизоне? Твое внимание будет вредить Смин». Баласар и мой отец договорились испытать вашего лейтенанта, но не в гарнизоне. Мало ли, что она там умеет. Я думаю, что это правильное решение. Не совсем. Ну, каким-то образом в качестве проверяющего был выбран Олив. Вы ее из какого гарнизона привезли? Мало кто понимает, чему она там обучена. Мне взгляда довольно, чтобы распознать в вашем эскорт-пилоте опасность для неустойчивой натуры Олива. Она хороший выбор для вас, господин министр. Но нашего мальчика лучше держать от нее на расстоянии. Моя сестрица своим изысканным вкусом сделала из лейтенанта Миллер опасное лакомство. Я сам ее проверю. Что ты посоветуешь для Смин? Она же не перестанет быть солдатом, пока не уйдет из гарнизона. Пусть бывшие сослуживцы выбьют из нее остатки спеси. Тут ничего не поделаешь. Ну а потом я что-нибудь придумаю. При случаете, миллиор заступится, если вы попросите. Пусть сблизится. Не уверен, вздохнул министр. Лейтенанту с неизвестной фамилией придется трудно. Им лучше не общаться. Смин направлено прислуживать ей, а не дружить. Не согласен. Вы просите совета или будете спорить со мной, возразил Юта. Нет, Юта. Прости, у меня больше нет времени на болтовню. «Ты покажешь лейтенанту миллиор дорогу в гарнизон?» «Со всеми почестями!» — коварно улыбнулся Юта. «И не делайте вид, что вам безразлична судьба дочери!» Глава десятая. Схватка. Юта Мирамис немного поскучал на парадной лестнице, пока дождался девушек. Он собирался приказать флайер на троих, забыл, что у Теамильор есть слуга. Тощий и довольно кривой на вкус Ютый тип волок два вьюка с вещами на удалении от девушек. Он пыхтел и вертелся, Ютый не видел его лица. Комичный уродец не годился в слуге милор. Своим видом он принижал ее внешние достоинства. Другое дело Смин. Служанка. От этой мысли стало неприятно на душе. Лейтенант свела брови при взгляде на жреца. «Флайеры только двухместные», — заявила она без стеснения, когда проходила мимо него, будто прочла его недавнее намерение. «Кто еще умеет управлять?» Тиамильор зыркнула на своего слугу, точно он знает ответ. «Я справлюсь». На губах слуги блеснула неожиданно довольная улыбка. «Грузовик был на ходу, хоть и разбит». Слух размышляла Эл и смотрела на Юту. «Он еще в поместье, вы собирались его забрать?» Юта перестал изображать суровый вид. «Командуйте, лейтенант!» Снисходительно позволил он. «Я пассажир!» «Смин!» — Эл изобразила нужный тон голоса. «Покажи моему слуге флаер министра а почти номерами спроводит меня к грузовику». Эл намеренно намекнула на старый побитый флаер. Ей надоело, что почтенный жрец без конца куражится над всеми без разбора. Пускай его немного растрясет. Ты научила слугу летать? Он умел, почему нет? Нравится новая должность? Конечно. Юта наблюдал спину лейтенанта и ее уверенную поступь. До того, как она стала пилотом министра, ей приходилось много ходить пешком, что противоречит одно другому. Она сменила яркий мундир на неприглядную форму. Костюм с плеча Смин, без знаков отличия, с тонкими полосками отделки на воротнике Френча и брюках. Они избавили девушку от прежнего лоска. Она стала аскетично строгой. Черно-красный шеврон на рукаве обозначал принадлежность к дому Таренов. Никаких признаков Василькового. Про себя пошутил Юта Мирамис. — Вы, лейтенант, знаете расположение всех построек в поместье? — Да, я охраняю министра. «Обязана знать». Прозвучало ровно и без гордости. «Быстро вы тут освоились». «Вам не сообщили, почти Мирамис, что я из разведки?» — спросила она. «Да, сердитесь на лейтенанта Торена», — продолжил он. «Я не уполномоченно отвечать на личные вопросы». «Вражда между вами не отразится на деле?» — перефразировал Юта. «Никакой вражды нет», — заявила она. Он вас не любит потому, что ревнует к отцу. Я не понимаю. Она не обернулась на замечание. Такая привлекательная особа в окружении мистеров давца Я не понимаю таких намеков, повторила она. Хороший ответ, похвалил Юта, лейтенант. Общий хозяйский ангар был открыт, флайер с пометым корпусом оказался там. Элл с трудом открыла кабину, подергла рычаги, проверила контейнер с топливом. Юта глаз с нее не сводил. «Гарнизонные привычки?» – заметил он вопросом. «Предосторожность», – пояснила она и заняла место за управлением. Юта с удовольствием сел рядом. «Позволите управлять?» – предусмотрительно спросила она. «Но не мне же его водить». «А сюда вы пешком пришли?» Жрец Мирамис взглядом поставил лейтенанта Миллиор на место. Юта подметил кое-что помимо проверки флайера перед полетом. Она опустила двигатели не сразу, рулевые на холостой ход, а потом маршевый. Иначе при этом дефекте флайер дернулся бы вперед. Мало кто понимает тонкости управления, таких машин по гарнизонам не найдешь. Она недолго пользовалась им. «Давно летаешь?» «Прилично». Флайер тронулся и завибрировал. Разговор прекратился из-за шума. Они скользили низко над поверхностью половину пути до главного дома, и там с ними поравнялся флайер-министра. Юта Мирами сделал вид, что не желает перекрикивать гул и приблизился к ней так близко, как смог. «Зачем ты выбрала эту рухлять? «Мой слуга с ним не справится, он слабый». Она с усилием придержала рычаг, когда флайер накренила. «Не нравится, пересаживайтесь в министерский Ксмин, Торен». «Не хочу. Зачем я за тобой увязался? Навыки проверить. Я друг министра. Хочу убедиться, что ты его не убьешь своим пилотированием». Интонация была такой, будто министру угрожает совсем не ее навык пилота. Она обернулась и притормозила, флэр дернула и жрица бросила на переднюю панель. Простите, почти номерами с неисправность. Я передумал лететь в гарнизон. Смин все там знает, покажет дорогу потом, сердито заговорил Юта, пялясь на нее. Я оставлю эту машину у себя в мастерской. Нет смысла его чинить. Разберу. Как прикажете? — кивнула она. Они догнали министерскую машину, и лейтенант Миллер знаками объяснилась со слугой. Юта ничего не понял, но пилот второй машины повернул в нужную сторону. Мирами с валежными жестами Ловеласа указывал дорогу. Он обхватывал ее кисть или нежно касался пальцев, делая вид, что направляет руку. Он нарушал ее личное пространство, склонившись к самому уху, шептал и намеренно мешал вести флайер. Его голос глуховато ракатал интимными нотами, Когда он просил повернуть, снизить скорость или набрать высоту, Флаер по старости своей не мог оторваться дальше метра от поверхности. Ютамирамис это понимал, но все равно журил пилота, что машина плохо слушается. Он изобретательно выводил лейтенанта Миллор из себя, путал дорогу. Летели они не самым коротким путем. Эл нравился неровный рокот, который издавал Флаер. Она сосредоточилась на урчании двигателей. Звук помогал справиться с несовершенством машины и помехой на соседнем сидении. Над административной частью столицы проходило несколько высотных коридоров. Уровни определялись статусом хозяев транспорта, а вовсе не качеством техники или другими соображениями. Побитая машина министра технического развития ползла в самом нижнем коридоре среди похожих грузовичков. Элвы слушала очередной намек жреца, что этой колымаги, как и пилоту, место в самом низу. На поворотах Эл искала взглядом спутников, флаер министра забрался заметно выше. Смены слуга знали, где министр летает обычно, и следили за ними сверху. Они не потеряли друг друга благодаря паре во флайере министра. Юта нарочито не отрывал от нее взгляда. Того слуга прислужил Баласару. Да, вице-канцлер его одолжил. «Хорошо пилотирует», — заметил Юта. «Мечтательно. Ты научила?» «Нет». «Не хочешь наверх?» «Когда-нибудь». «А как же ваш сан, почти на Мирамис? Не обидно летать так низко?» Юта похихикал без тени обиды. «Нас никто не видит. Я могу позволить себе любую высоту». Не на этом флайере, не отводя взгляда от дороги, заметила эскорт-пилот. «С вашим-то достоинствами неправильно, лейтенант Миллиор, скромничать дурное качество для солдата. На развилке поверни направо, у обелисков опять направо». Они подлетели к территории Вироза. Эл заподозрила неладное и снизила скорость. На обелисках, обозначающих границу, она увидела рисунок из концентрических кругов, отдаленно напоминающих ее медальон. Она напряглась. Но и пассажир смог, превратившись в натянутую струну. Главный дом утопал в дымке деревьев с голубовато-серой листвой. Высокие шпили разрезали кроны и сползали вниз темными шатрами. «Поверни туда!» Ютамирамис показал поворот без слащавых ужимок. Его жесткий взгляд выискивал кого-то. Юта направил ее не главному дому, по периметру. Они завернули на территорию отдельно отгороженного участка с домом маленькой площади, но той же архитектуры и большим хозяйственным строением у самой границы владений. Между этими двумя постройками тянулась полоска кустарника, а за ним простиралась пустошь без всякой растительности. Земля была изрыта свежими бороздами, то по прямым, то по дугообразным траекториям. Эл подумала, что такое бывает на месте катастроф или испытаний. Она увидела домашний полигон. На полянке поближе к дому скомандовал Мирамис. Флайер мягко притормозил. Юта позволил себе еще раз внимательно осмотреть пилота. Она ждала его распоряжения, Молчал, смотрела на кустарник. Он затянул высадку, пока вторая машина не встала близко от них. Шипение остановки стихло, слышался шелест листвы за бортом. «Что же это такое, Тиэмелиор?» спросил Юта Мирамис задумчиво. «Пилот императорской гвардии, я полагаю», ответила она и добавила, «с этого дня». «А еще немного нет. Выйди на поляну и подожди». Юта резво покинул салон и пошел в дом. Эл выбралась из флайера, взвешивая степень опасности. Она поманила рукой слугу. Смин сидел во флайере. «Он может тебя узнать». Не узнал, — заверил принц, — нас много. Дай мне нож из моих вещей и не торчи на глазах у жреца. Смин встрепенулась, выбралась из салона. Она вспомнила, что тоже прислуга теперь. Принц копался в сумке в поисках оружия. Смин подошла к Эл. «Пожалуйста, пощади его!» — сдавленно попросила она. «Не наказывай!» «В мои планы не входит вредить жрецу. Он сам захотел меня испытать». Смин отшатнулась, Эл усмехнулась и спросила «Дай совет, насколько серьезно лейтенант и пилот Тиа Миллер может вломить тумаков почтенному жрецу Юти Мирамесу Смин оцепенела, заметив глаза в Эл недобрый огонек. Холод и тяжесть второго мира окатили Смин волной воспоминаний и ужаса. «Не надо!» — взмолилась она. Лейтенант и пилот может весьма серьезно вломить жрецу, если он того заслуживает. Неожиданно резко проскрипел слуга и Алчно улыбнулся. Он протягивал оружие. Эл забрала кинжал и сунула в рукав. Ютамирамис в припрыжку спускался по ступеням на полянку. Он снял верхнюю часть одежды, серая рубаха, наглухо застегнутая под горло. Холодный, строгий взгляд буравил лейтенанта миллер. Он не взял кнут. Облегченно вздохнула Смин. Они трое стояли близко. Когда Юта подошел, Смин твердым и уверенным жестом отодвинул слугу от лейтенанта. Эл увидела в руках жреца оружие, ей незнакомое. Дубинка длиной от ее пальцев до локтя имела витое белое древко, словно канатики сплелись так туго, что их невозможно согнуть, а с другой стороны оно заканчивалось ручкой на головке, инкрустированной острым кристаллом, на другом конце замысловатый набалдашник. Эл впилась взглядом в незнакомый предмет. Юта на ее глазах нажал что-то на рукояти и набалдашник со щелчком распахнулся в трилистник. «Брось кинжал!» Услышала она тихий совет слуги. Лейтенант не послушалась. Она осторожно добыла свое оружие и оставила в руке. Юта отсыкнул и предупредительно изобразил требование бросить нож. Лейтенант сыкнул в ответ и мотнула головой, намекая на его оружие. «Я вызываю тебя, лейтенант те но боевое испытание. Ты знаешь, что будет, если я тебя задену?» Эл не знала. Юта не намеревался нападать первым, на атаку противника не рассчитывал, команду к началу схватки намеревался давать он сам. Эл выждала. «Кивните, лейтенант, когда подготовитесь» снисходительно разрешил жрец. Теамелиор мягким жестом прошлась по застежкам, скинула куртку с плеч, попутно перехватила нож и кинула куртку в слуге. На ней была такая же серая рубашка, как на Юте, рубашка Смин. Юта бросил взгляд на сникшую Тарен. Если бы он мог принести жертву и вернуть Смин ее положение, не поскупился бы ни на что. Она смотрела затравленно, жалостно, умоляюще, Сначала он решил, что она переживает об исходе схватки для лейтенанта, а потом чутьем жреца распознал необычный, незнакомый ему оттенок страхов Смин. Что-то приземленное животное, источником этого ужаса была его соперница. Отважная Смин испугалась за него. Он отвлекся, упустил из виду лейтенанта, она поменяла позицию, оказалась у него за спиной. Он повернулся, она тоже кивнула и начала сближение. Юта двинулся вперед. Статический разряд из стрелесника был выпущен впустую. Она увернулась. Юта не спешил. Он знал повадки вояк. Ловкость, выучка поначалу помогут новоиспеченному эскорт-пилоту, но только до момента, когда он пустит в ход иную силу. Случится это не ранее, чем первый импульс из жезла угодит в жертву. Сначала он поиграет и замотает ее, даст надежду, а потом выместит на ней скопившуюся обиду за Смин. Боли будет очень много. Знай свое место, лейтенант Миллиор, не тягаться тебе со жрецом. Они кружили на удалении друг от друга. Она не понимает, что эта тактика наивна. Их придется вступить в схватку, чтобы избежать позора и обвинения в трусости. Гюта напал снова. «Вы можете мне ответить, лейтенант?» Разрешил он после новой неудачной попытки ее задеть. Уголок рта лейтенанта Миллер вздрогнул, она сдержала усмешку и пошла на сближение. До удачной позиции Юти осталось совсем немного. Желзл издал гулкий стон. Когда он резко махнул им, лейтенант изменила траекторию движения за мгновение до броска. Наконечник проскользнул мимо. Юта оказался к ней спиной, получил пинок, который отправил его в кусты. Ему пришлось сгруппироваться, он успел в падении повернуться и отвести оружие подальше от себя. Он упал на бок. Поломанные ветки куста разорвали рубаху и поранили спину. Разряд на конце жезла затрещал и потух. Ущерб был невелик, но ощутимый удар по гордости. Вот стерва! — Где учат такой подлости женщина? — воскликнул про себя Юта Мирамис. Лейтенант Миллиор... Ждала его на позиции в спокойствии, без насмешки на лице. Юта расслышал сбоку хихиканье на тонких нотках. Это веселился ее слуга. Какие вольности позволяет себе этот поганец? Юта не показал гнева, как хорошо умел. Не выдал закипающее в душе раздражение. Он прибег к своим способностям раньше, чем планировал. Он взялся за конец рукоятки, кисть соприкоснулась с кристаллом, на трелистнике жезла затрещал разряд. Жрец сможет зарядить оружие собственной силой. Жазул станет кнутом в руке. Необходимое завершение испытания, чтобы противник знал, что жрец сильнее любого вояки. Эл прочела во взгляде ютой мирами со жажду возмездия. Уверенность в своем праве сильного. Он встал на одну ступень с теми, кто терзал ее в храме Алмейра во время знаменитого урагана. Пусть противников было больше и на ней была десантная форма, с резервом защиты, роскошь ожидания она себе позволить не сможет. Она решала, что стратегически верно, уступить или нет. Она не местная, неизвестно, как подействует на нее оружие. Это соображение перевесило все. Эл решила не сдаваться. Жрец не замечает или делает вид, что оружие реагирует на ее приближение. Мерцающие потоки меняли цвет и становились ярче, когда она подходила ближе к Мирамесу. Она держала кинжал обратным хватом, случайно коснулась своей руки, через ткань почувствовала укол разряда, лезвие на кончике вибрировало при приближении к трелистнику. Кинжал реагировал на энергию жезла. Напряжение нарастало по мере того, как сокращалось расстояние между соперниками, размер дуги увеличился на глазах. Смины слуга пятились по мере накала схватки. Элла решила не геройствовать. Она вскинула подбородок, чем привлекла внимание соперника. Молодой жрец посмотрел ей в глаза. Он двигался по инерции, немного сокращая расстояние для собственного удобства. Он не уловил воздействия. Эл была осторожной. Она двинулась по кругу в сторону, а он вместо атаки повторил ее действия. Скользя мимо нее, они сделали круг, глядя друг на друга, Каждый ушел в пространство собственных ощущений. Юти казалось, что за его спиной холодная тьма, а перед ним горячий комок, готовый пробить в нем дыру. Жар жезла в его руке ощутимо контрастировал с прохладным вечерним холодком. Свободная рука тоже холодная, а прямо перед ним опасная жаром энергия. Телесные ощущения отвлекали его. Он пытался уследить за лейтенантом Миллиор, но не мог сосредоточиться ни на чем, кроме этого жара. Противника будто не было. Он не мог найти точку, в которую бы направил силу своего удара. Звон в голове выдернул его в реальности, он сбросил на вождение, потерял лейтенанта из виду. Почему Мелиор сбоку? Она должна быть перед ним. Для жрецов его уровня и воспитания подобные стычки не опасны. Развлечения. Никто из солдатской касты не бросит вызов жрецу, чтобы победить. Воины не располагают утонченным восприятием, не умеют обманывать ощущения. Лейтенант проиграет. Пусть медленно ждет своей участи. Или она не знает, что должна проиграть. Но почему она медлит? Он только что снова упустил позицию для атаки. Теме Леор сделала плавный жест, занесла клинок для удара. Она не посмеет. На кончике кинжала лейтенанта блестела маленькая бело-голубая точечка, как вечерний приветливый огонек звезды. Из чего изготовлено это оружие, подумал он, почему оно отзывается на энергию пространства. На этой мысли все закончилось. Лейтенант сократил расстояние резко, решительно, без страха. Они столкнулись. В такой близости ни один здравомыслящий обладатель жезла не будет его применять, чтобы не задеть себя. Юта откинул руку в сторону, отвел оружие, открываясь для удара. Что она делает? Теомелиор перехватила его руку так, что невозможно высвободиться, и вывернула ему кисть. Он пошел за болью, пошел на нее. Она отшатнулась, лезвие кинжала безжалостно рассекло рубаху на груди, оцарапало кожу и разряд с кончика тряхнул его, словно к нему применили жезл. Он понял, что так и есть, кинжал уловка. Она подло отобрала его оружие, лепестки трилистника упирались ему в бедро. Боль тугим канатом скрутила тело, лейтенант предупредительно отпрыгнула от него на длину вытянутой руки. Он перестал чувствовать ногу. Она подогнулась, Юта упал и увидел, как соперница заносит оружие, на сей расцелись точно в живот. «Нет!» – в один голос заорали Смин и слуга. Кто они такие, чтобы остановить эту подлую стерву? Лейтенант Миллер повернул голову в сторону вопящих зрителей. Через мгновение жезл с хрустом вошел в грунт, далеко от его тела. Разряд ушел в землю, влага в ней вскипела, поднимаясь тонким парком. Слуга подбежал к ней. Вот эта схватка! одобрил он и позволил себе одно из своих улыбочек. Его трясло от азарта и возбуждения. Его угловатое тело нервно подергивалось. Юта Мирамис смотрела на них снизу вверх. Пара напоминала оглушенному разрядом Юте сочетание знакомых образов. Лицо Тиамелиор выглядело строгим, сосредоточенный взгляд казался требовательным. В голове Юты эта картина переплелась с изображением на стене в одном из императорских покоев, В необитаемой по причине разрушения стен части императорского дворца очень давно Юта видел сцену из двух фигур. На ней был запечатлен некий забытый потомками договор между императором Каливериным I и наемником, который помогал ему прийти к власти, добавь к ее волосам темных прядей, нарядив доспех, и вот он тот незнакомец. В слуге же он распознал черты нынешнего императора Клеверина X. Сильно его оглушило, если спустя мгновение девушка в серой рубахе уже походила на статую храма владычицы, ныне рухнувшую, но изысканных одежд и украшений. Слуга, похож на принца династии, два совпадения одновременно, порядком же его шарахнуло. Она к нему наклонилась, и ее тамирами мирами закрыл лицо ладонью, чтобы не чудилось. «Помогите же ему встать!» – потребовала Смин, которая тут же забыла свое положение. «Ноги его не удержат, пусть полежит». Деловитая и бесстрастно, сказала лейтенант Милор, направилась за курткой, брошенной слугой на траву. Она не отдала слуге соответствующего приказа, а слуга не помог своей хозяйке. Те Миллер подняла, тряхнула одежду. «Смин, останься и помоги почтенному Мирамесу. Я найду дорогу. Встретимся потом. Она подала слуге знак и пошла к флайеру министра. Слуга с гримасой мстительного удовольствия метнулся за ней. Какую злобную скотину одолжил ей полосар. Заворчал в землю Юта Мирамис. Вот кому требуется разряд в задницу, сволочь бескровная. Флайер отчалил. Смин бросилась на колени рядом с Ютой. Я могу помочь, почтенный. Брось, Смин. Я последний, кто скажет, что ты больше никто. Забудь эти официальные глупости, помоги. Дотащи меня до спальни, ноги меня действительно не слушаются. Юта был тяжел для нее и знал это. Смину прямо пыхтела, пока волокла его до внутренних покоев. Не стыдно заходить в дом к мужчине? На пороге пошутил Юта. — Если кто-то сочтет меня твоей, мой статус, наверное, повысится, — проворчала Смин. Юта обнимала ее за шею, чтобы не упасть. Склонился и чмокнул Смин в весок. «Наплевать!» — бросил он весело, тащив постель. Он рухнул туда всей массы. Смин стягивала с него сапоги, помогла устроиться, накрыла поплотнее. Она знала, что от удара у него будет озноб и боль в ногах. Юта улыбался девушке. «Ты веселишься от того, что она тебя побила?» — без осуждения спросила Смин. «Она была хорошо». «Обманула меня!» «Останешься?» — заискивающе попросил он. «Ты еще можешь на грузовом флайере отправиться в гарнизон?» Смин замотала головой. «Одним днем позора будет меньше. Пусть все начнется завтра». Она смутилась. Осталось сидеть с ним рядом, а потом ее вид стал несчастным и подавленным. «Я все равно тебя люблю», — нежно произнес он. «В этом нет смысла». А в кумоне он был? Кому мне нравился. Всегда. Он сильный. Он геон. Ты хотела славы, протянул Юта бесстрастно. Я тебя предупреждал. Мне наплевать на твои предупреждения даже теперь. Огрызнулась смин и осеклась. Она опомнилась и сделала в его сторону почтительный жест. Юта, морщись, разрушил жест ее рук. Лейтенант Эмильор, ты, видно, сразу полюбила, заявил Юта ревниво. За нее ты переживала или за меня? Как только она вас услышала, не привыкла еще к власти. Ты ошибаешься. Она могла убить тебя, но не захотела. Суеверно прошептала Смин. Убить? Не милер уж точно. Вздохнул Юта, и чтобы не прикасаться к девушке, не смущать ее больше, закинул здоровую руку за голову. Колени заныли, он поморщился. Он вытерпел приступ боли и потом заметил, что Смин без сочувствия просительно смотрит на него. «Ты меня хорошо знаешь. Смин, я выполню то, о чем ты собираешься умолять. Я знаю это твое личико. Соглашусь облагодетельствовать тебя только в этом случае, если ты скажешь мне правду или хотя бы половину правды. Но я выполню просьбу обязательно, как всегда. Что произошло на охоте?» Она спасла мне жизнь. Смин сжала кулаки. «Ты знаешь, кто она?» Смин обреченно закивала, Юта сильно напрягся, смог кое-как сесть и потянул Смин к себе. Наконец она смиренно прижалась к нему, но объятий ему мало. — Кто она? — мягко потребовал он. — Я умоляю тебя, Юта, пожалуйста, оставь ее. Лейтенант Миллер делает, что ей полагается. У тебя найдутся другие заботы. — Это просьба или заявление? — Она меня победила. Я должен знать ее секрет на будущее. Смейн, говори. Я не скажу, она меня убьет, сдавленно выговорила девушка. При моем нынешнем положении этого никто не заметит. А отцу от того будет только легче. Ты дурочка. смин отец любит тебя. И Олив. Вы не то, что другие семьи. Тарены всегда держались друг друга. Допустим, я поверил что Тиамелиор была на той охоте. Я этого не говорила. Она причастна к вашей неудаче? Смин сделал усилие, чтобы не затрястись в его объятиях, чтобы не выдать себя и свой страх. Как точны его вопросы? Юта, я тебя умоляю. Если я еще могу тебя умолять, забудь о Тиамелиор. Вы можете не пересекаться. А лейтенанте Тиамелиор сложно забыть заискивающе поправил ее Юта Мирамис. «Уходили вы без нее, а ты вернулась с ее помощью. Я не могу этого игнорировать. Хочешь, я расскажу тебе, что понял, когда дрался с ней?» Этого Смин больше всего опасалась. «Нет». «О, небо, милая, ты еще боишься, чем она тебя напугала? Если ты где-нибудь обронишь об этом хотя бы слово, меня отправят на дознание». «Балассар подкупил полковника Вероза, чтобы меня не растянули на пыточном столе, а твой отец признал меня негодной для храма». «Ты понимаешь, Юта, Кумона я не видела, его не пощадили, он, скорее всего, уже мертв». Смин замерла в ужасе. Юта безжалостно заметил. "Тайный лейтенанта страшнее пыток». «Ты не слышишь меня? Оставь ее в покое!» Смин закричала истерично что-то новое в ее поведении. Она рванулась от него прочь, встала у двери, чтобы уйти. На двери был потайной замок. И Юта любил такие шутки. Уловка разозлила ее. Она обреченно прислонилась к дверному косяку и не смотрела на него. Смин, вернись ко мне. Юта, умоляю. А она виновата в твоем позоре? В моем позоре. Лицо Смин стало несчастным. В этом виновата наше общество, наш мир. Как открыть дверь Юта? Я не хочу тебя отпускать, настаивал он и не хотел оставлять расспросов. Вернись ко мне. Смин не выполнила просьбу. Я предлагаю тебе не служить тебе, Миллиора. Довольно ей, уродца. Оставайся у меня. Мне наплевать ну, на приличия и пересуды. Займешься моим домом, будешь носить одежду и знаки семьи Мирамис, а потом, клянусь вопреки всему, я женюсь на тебе. «Ты спятил Юта!» Он не придал значения ее грубому отказу. Он вообще не заметил отказа, убежденный в верности своего решения. Юта Мирами, поглощенный своими мыслями, продолжил с досадой. «Это ее проклятое лезвие. Оно меня отвлекло. Гарнизонная разведка. Хорошая она, боец. Твоему отцу нечего бояться. Могла сделать меня простым смертным одним ударом. Она должна ненавидеть таких, как я. Безродный разведчик грешит избытком сострадания. Сначала караульный Олива не стал стеной, а теперь и я. Это что-то необычное. Смин сердилась все больше. Ей хотелось взять жезл и треснуть юту не разрядом, так набалдашником по голове. Кто-нибудь пытался ее убить, когда вы поняли, что она следит за вами? Исмари, например? Она бы от него не укрылась. Или ты? Ты должна была заметить. Что там произошло? Что с Кумоном я не знаю. Ты еле живая, жрец-стрелок и мальчишка погибли. А у нее порез на шее. А? Кто с кем там сражался, Смин? Смин пугала его догадливость. Она не смотрела на него и только сильнее стиснула кулаки. Она тебя спасла, и отец приказал тебе так лгать? «Брось, Мин, не мне. Что там произошло?» «Юта, прекрати!» — заскулила Смин. «Ага, я рассуждаю в верном направлении. Если она испортила вам охоту, то это измена. Ты понимаешь, что должна сделать? Ты должна спасать себя и свою репутацию, а не поддерживать лживый сговор. Я этого не допущу. Ты не выйдешь отсюда, пока не скажешь хотя бы часть правды» решительно набирал Юта Мирамис. Он не учил того, что в Смин еще есть силы, которые жрец так ценит в женщинах ее положение. Она разбита морально, подавлена обстоятельствами и будущей участью, но у нее еще есть запал, чтобы разъяриться до предела. Девушка яростно посмотрела на него. Юта подумал, что она бросится к постели и довершит начатая лейтенантом. Нет, Смин ринулась на дверь, яростью самоубийцы. Переборка хрустнула от удара, замок хлопнул дверь распахнулась с грохотом, и Смин вырвалась из комнаты. Он не мог встать, слушал топот ее удаляющихся ног. «Ну что за женщины сегодня меня окружают? Смин, вернись!» Юта тяжело вздохнул и смотрел перед собой. За дверью было светлее, чем в комнате. Вечер уходил и играл пастельными красками. Он вспомнил завораживающий ореол светлых волос, когда над ним склонилась Тиамелиор. Глаза эскорт-пилота темнотой ночи скользили по его телу. Движения руки на рычаге управления аскетично точны. Она ни разу не взглянула на руки при управлении, как делали бы новички. Грузовик суще колымага с трудом подчинялся управлению, но только не в ее руках. Флайер урчал, как изнеженный детеныш большого животного. Почему он еще во флаере не учуял эту силу? Он отвлекся на кинжал. Она уходила от стычки до последнего мгновения, пока у него не помутилось сознание. Холодный морок сзади и жар в лицо исходили от нее. Дело тут не в кинжале, а в опыте разведчика. Она определенно участвовала в жреческих церемониях закрытого города. Так развлекаются выкормыши Геона. Дразня жрецов в поединках. Проклятие! Почему он тогда этого не понял? Те Миллиорд не гарнизонный разведчик. Тарен солгал. Я тебя до трибунала доведу. До сана императрицы, до жреческого сана, если потребуется. Но я узнаю, кто ты. Глава одиннадцатая. Штрафники. Территория гарнизона охраны закрытого города тянулась вдоль громады Виадука. Примыкала к стене и расходилась в стороны от главной дороги обширным полумесяцем. Несколько десятков кварталов солдатского городка, разделенные трассами для перелетов и полосками растительности. Как тут ориентироваться? По трассам между кварталами проскакивали флаеры, все одинаковые, грубых форм. Их отличали знаки семей на бортах. Флаер министра шел, не соблюдая городской регламент, потому что Эл не знала, куда и как лететь. Ее оплошность Смин не горела желанием сюда попасть, а Эл стремилась убраться с глаз долой и подальше от жреца. После нескольких бессмысленных поворотов Эл взлетела выше, но слуга зашипел на нее «нельзя». Эл решила остановиться где-нибудь, спросить дорогу, и как раз нашла площадку, приземлилась и вышла на разведку. Слуга упрямо увязался за ней. Его трясло, в незнакомой обстановке от испуга он прихватил сумку с собой. Сверху она видела движение и группу солдат. С земли дома, окружающие площадку, показались неухоженными и пустыми. Они послонялись по коротким улочкам, пока не натолкнулись на вояку. А тут ловатый тип выглядел так, будто его принудительно вывели из спячки, или он болен. Эл, с полагающимся упорством офицера, втолковывала ему, откуда прибыла, почему и зачем. На объяснение он реагировал вяло. Разрешила, решила, что у лейтенанта Миллер по всем сценариям к этой минуте должно закончиться терпение. Она взяла мешковатого типа за грудки и тряхнула. Он очнулся, суетливо сунул ей в руку какой-то жетон и указал направление. Стоило его отпустить, а он скрылся в переулке. Слуга-принц разобрал код на жетоне. Указанное обозначение дома он нашел первым. Они забрались по пандусу на верхний этаж четырехэтажного корпуса. Помещение для жилья представляло собой три коморки, соединенных кривым коридором. В потолке одной из комнат зияла дыра. Эл и слуга переглянулись. «Кажется, это не то место, как думаешь?» – спросила она. Не имею представления. В нем не угасало детское любопытство, он все воспринимал как должное. Эл подошла к узкому окну, неестественно вытянутому как бойница, без стекла или переплета. Окно выходило на соседнюю такую же унылую гарнизонную улицу. С трудом верится, что тут обитает императорская гвардия, высказалась Эл и высунулась в окно. Корпуса прилегали друг к другу, образуя каре. Стены были невысоки. Этажность не соблюдалась, где три, где-то шесть этажей. Внутри квартала, насколько хватало обзора, громоздились похожие дома с неухоженными внутренними дворами и антураж не выглядел опрятным. По местным меркам был вечер, на улочках безлюдно, но признаки жизни Эл улавливала по далеким шорохам и голосам. Эл фыркнула, останавливая рвущееся наружу сравнение. Она повернулась к слуге, он равнодушно смотрел в другое окно и не выпустил из рук баул. Элла обвела взглядом пустую комнату. Пошли отсюда, твердо заявила она. Они вернулись к тому, с чего начали, к поискам кого-нибудь. Эл еще раз пожалела, что оставила смин у жреца. Пришлось вернуться к Флайру и вовремя. Два молодца, в одинаковой одежде без знаков, пинали корпус министерской машины. Слуга бессовестно спрятался за ее спину. Эл, наученная конфликтом в поместье, не спешила заводить знакомство с такой публикой, но спросить было не у кого. Пока они пересекли площадку, Эл поняла, что колотят по месту дверного замка с целью сломать упор и влезть внутрь. — А ну отошли! — заорала она, так чтобы слышно было издали. Вояки посмотрели на нее с туповатым удивлением. «Твой?» — без всякого обращения или приветствия спросил один из них. «Новенькая?» Обращение было брошено пренебрежительным тоном. Куда она попала? «Я пилот министра Торена». Присутствующие переглянулись и заулыбались. «Какого это? Тарена? передразнил другой. «Поди ж ты! Частный гражданский флайер здесь? Да кто тебе разрешил?» — бубнил второй, попинывая низ дверцы и дергая рычаг. «Отойди от флайера, безродный!» – зашипел на него слуга, и это подействовало. Эл пыталась конструктивно вести беседу ради хотя бы какого-нибудь результата. Ее старания оказались напрасны, а один из раздолбаев добился цели, пнул еще раз дверцу, и она открылась. Так Эл еще раз убедил, что запреты и ухищрения высшего разумного сословия не бывают эффективными. Угрозы наказания никогда не оставляли пытливый ум, ищущего чего бы украсть. Эл уперлась рукой в плечо упрямого взломщика, который бесцеремонно собирался влезть в салон. Такая тупость ее поразила. «Нежная ручка!» — чирикнул он и был не намерен останавливаться. Он отбросил ее руку несильным жестом, Эл перехватила его за шиворот. Он начал брыкаться, второй ее толкнул. Невезение продолжилось, и на площадке появились похожие личности. Из-за угла соседнего здания вывернула пара, потом еще они лениво брелин в их сторону. Обсуждали что-то, показывали на Эл. Квалифицировать их как императорскую гвардию было бы тупостью. Эл приготовилась к худшему. Фортуна вспомнила о ней. Эл различила знакомый звук грузового флайра с подвывающими нотами. Кто-то нарочито выравнивал дефективную машину и сильно дергал управление. Кроме Смин некому. Грузовик вылетел на площадку и развернулся носом в сторону кварталов. Он остановился недалеко от них, перегородив дорогу к входной арке. Смин вылезла из кабины, рукав ее одежды был порван. От его собрата осталась половина, она висела клочьями. Куском рукава Смин обматывала кисть. К старым синякам добавилось несколько новых. Она увидела флаер отца и сильно удивилась. Пока они обменивались взглядами, два солдата с упорством идиотов лезли в салон. Иди к смин толкнула Эл слугу. Она успела вытащить самого бойкого из флаера, отшвырнула к остальным и захлопнула дверцу. Подошла смин. Слуга обижал флаер, защищая порученные вещи. Мне все-таки нужна твоя помощь, заявила Эл с улыбкой. Ты перепутала место. Это штрафная зона. Гарнизон ближе к стене. Тут они тупые отбросы. С досадой на ошибку Эл выговаривала раздраженная Смин. «Я сейчас убью кого-нибудь, и пусть меня казнят!» в «Вещах есть жезл, и это их напугает!» Эл поискала взглядом слугу. Он с другого борта пытался забраться в салон, открыл дверцу, но его оттеснили сразу двое мародеров. Эл устремилась на защиту техники. Один шарил внутри, второй пытался влезть за ним. Она дернула его за пояс, выволокла наружу, Отшвырнула подальше. Другого пришлось ловить по салону. Он пытался увернуться. Подошли еще двое, л едва не схватилась за кинжал. За спиной у нее стояла пара любопытных и сопровождала действия с мачными замечаниями. Тот, кого она толкнула, поднялся на ноги и рванул в салон с другой стороны. «Эй ты, быдло паршивое! Вон из салона!» — рыкнула она. Он посмотрел и засмеялся. «Горячая это девица-штрафница!» пропыхтел новый голос у самого уха. Эл пошла на крайние меры. Она сгребла за куртку кого поближе и впечатала в борт. Материал корпуса прочный, вмятин не останется. Эл замахнулась на него. «Сейчас в рожу получишь!» рявкнула она. «Хей, видали!» Веселился кто-то за ее спиной. «Давно не били видать!» Эл развернулась и впечатала кулак ему в лицо, не отпуская здоровяка у борта. Следующий замах был В его сторону он предупредительно отшатнулся. Рядом раздался визгливый окрик ее слуги. «Не трогайте ее! Она из 22 второго! Хуже будет!» «Она из Гарахана!» — кричала Смин. Слуга швырнул ей жезл. Эл сильно толкнула, причем еще одного, пока ловила оружие. Солдат, на которого она замахивалась, вжался в борт. Развел руки в сторону и выразил покорность. За спиной у Эл стало пусто и тихо. Она обернулась и кивком головы, заставила слугу забраться внутрь, кинула следом обе сумки, которые успел выбросить один из мародеров. «За управление садись!» Не снижая приказного тона, рыкнула она юноша. Смин метнулась к ним и тоже заскочила в салон отцовского флайера, плотно закрыла обе дверцы и заперла их изнутри. «Ты правда двадцать второй?» спросил тот, что первым с ней заговорил. «Хочешь проверить?» угрожающе спросила она и погрозила жезлом. Если ты пилот министра, что-то кадета, словно тебя разжаловали. Тебе надо за ворота вылететь туда. Все-таки кто-то решился вежливо указать ей направление. В сторону Виадука не ошибешься. Всего-то требовалось две фразы сказать. К Виадуку, приказала Эл и указала в сторону ворот. Смин знает дорогу, но для пущего впечатления стоило изобразить злость. Она прошлась до грузовика под взглядами участников стычки. Хрипловатое урчание двигателя показалось Эл родным. Она двинулась впереди министерского флайера, словно знала дорогу. Про себя чертыхая, что две драки за день это перебор. Глава двенадцатая. Конец дня. Элда летела до места подъема на стену. Смин заставила слугу остановить флайер, вышла поговорить с Эл. Ей хотелось убедиться, что ее поведение не вызвало гнева великой. Она опиралась рукой о край открытой кабины. «Прости меня, я не должна была оставаться почти на умирамеса. «Я не злюсь». «Кто тебя так, жрец?» – спросила она. «Нет», – потупилась Смин, – «это я сама». «Куда я без тебя угодила?» «Туда, где завтрашнего дня буду я», сказала Смин печально. «У каждого гарнизона есть такие поселения. Туда отправляют непригодных для службы, провинившихся, незложенных, тех, кто участвовал в поисках и не выдержал энергии двери. Ты не сразу поймешь, почему так. В тебе столько силы, что ты не истощишь ее никогда, не свихнешься, не станешь изгоем. Штрафники добывают руду и делают топливо для гарнизона». Днем с ними работают обученные жрецы, вечером и ночью им дают отдыхать. Сейчас конец дня, разумный офицер в одиночку в штрафную никогда не сунется. Штрафники ненавидят офицеров, подчиняются только вынужденно. Будь ты такой, как мы, ни тебя, ни слуги, ни флайера на утро не нашли бы. А если победила я? – спросила Эл. Способности выше, чем у других, оборона. Тебя обязали бы возместить ущерб в виде энергии и топлива. Я знала правила страннее. Разберусь. Слуга за мной шпионит, так что осторожнее при нем. Куда мне теперь? Вдоль стены, до ворот. Спроси капитана ангара и не говори, что на тебя напали. Тебе не нужны разбирательства. Смин побрела назад. Эл направила грузовик в указанном направлении, флаер министра послушно заскользил сзади. Она увидела приоткрытые ворота, отделанные металлическими плитами крупными, как чешуя дракона. Из вечерних сумерек она влетела в освещенное пространство, в проход между рядами одинаковых холеных машин, выставленных в характерном порядке от стены к проходу. Свет немного проникал сверху через множество тянувшихся под потолком окон. Обширное пространство выглядело ухоженным после разрухи, которую она видела. Ее грузовик превратился в развалюху, флаг министра показался бы тут красивой игрушкой для аристократа. Эл притормозила между двумя многоместными машинами. На ее помятый флаг обратили внимание, несколько военных заспешили между рядами, но устремились они к министерскому флайеру, который встал точно за грузовиком. После предыдущего нерадушного приема Эл приготовилась к новой встрече, засунула кинжал в рукав, а жезл сунула мышку. К этой форме он не цеплялся, она успела открыть дверцу, и преградить дорогу спешившим обитателям ангара. Эл вышла наружу и встала перед ними. К ней обернулся скуластый мужчина со знаками лейтенанта на рукаве. Яркий синий шеврон принадлежал к другому дому, цвета которого Эл еще не знала. «Лейтенант Теомельор», — представилась Эл, но не спешила доставать документы. «Эскорт-пилот министра Тарена, новичок». «Мы о вас знаем от офицеров Баласара». Припозднились вы что-то, лейтенант. Груз уже доставили. Гарнизонный флайер будет выдан завтра. Ночуйте наверху. Вам комнату приготовили. Это временно. Вам приготовят хорошее место в домах рядом. Офицер изучил бы флайера. Никаких эмоций по поводу разницы в машинах он не показал. Эл посмотрела наверх. Странная архитектура напоминала птичник под крышей. Она сделала кивок в знак того, что все понятно. Остальные свидетели ответили молчаливыми приветственными жестами. «А кто тем управляет?» — поинтересовался Скуластый. «Мой слуга». Он изобразил удивление. «Э, «Вы этим управляете, а тем слуга?» Наконец он выдал нормальное удивление. «Этот с дефектом. Не всякий может с ним управиться. Жрец Мирамис будет им заниматься, его нужно отогнать завтра в поместье Вероза. Эл говорила тоном равнодушно-скучающим, как будто ничего необычного в ситуации не увидела. «Вы знакомы с почтенным Мирамисом?» В голосе собеседника появилось уважение. «Немного». «Куда поставить машину министра?» Офицер мотнул головой в сторону кабины, намекая на слугу. «Пускай вернет флайер хозяину, до да завтра для него места нет. Когда вас определят в офицерский корпус, будет место и для слуги, и для флайера министра, «Но не сегодня, поздно уже», — ответил лейтенант. «Поместье Таренов довольно далеко», — возразила Эл. «Это не моя забота. Устраивайте его, как хотите. А кто там еще?» — Эл запнулась. «Бывший бывший капитан Смин Тарен. Я недавно в столице, она показала мне дорогу сюда». «Да, мне известно, откуда тебя перевели. Пусть убирается, тут места ей нет». Он офицера стал таким, словно его сейчас выможут грязью. Эл подошла к флаеру министра. Смин открыла дверцу. Эл молча добыла свой багаж. «Возвращайтесь в поместье до завтра. Ты, — она посмотрела на слугу, — еще раз болтнешь при посторонних, что я из двадцать второго? Я тебя Гиону лично сдам в руки. Понял?» Он не мог побледнеть больше. Пискнул что-то сдавлено. «Смин! Что со жрецом?» «Ничего, ты вовремя остановилась, вы лейтенант», — поправила сама себя Смин. «Отвези ее домой, вернешься завтра», — приказала Эл слуге. Что было доходчивее, Эл с чувством захлопнула дверцу. Оба пассажира в салоне вздрогнули. Элл подхватила сумки и пошла к ожидающему лейтенанту. Слуга вывел флайер из ангара, пролетел немного, пересек главную дорогу в закрытый город. «Остановись», — попросила девушка. Флайер замер у обочины. Смин повернулась к нему, выразила молчаливый вопрос. На бледном лице юноши появилась его неприятная, по мнению Смин, улыбка. Она собралась выйти. «Ты куда?» — спросил слуга. «Я не могу вернуться в поместье, меня там не ждут». «И куда же ты пойдешь?» «Я вернусь туда, откуда вы прилетели, останусь там до утра». Слуга порылся в складках одежды, вытащил из-за пояса бирку на гнилом шнурке. Вот, там и жить. Он вспомнил пустые комнаты и дуры в потолке, но ему не было жаль, Смин. Он прикидывал, не накажет ли его лейтенант за жетон. Не накажет. Лейтенант Миллиор не показывает презрения по отношению к этой девке, и они хорошо знакомы. — Почему то ей не сказал, что вы залетели в штрафную зону? — спросил Смин. Ее потрепанный вид был скорее угрожающим, чем жалким. «Я не знал», — ответил он. «Все жители этого города знают, где штрафная территория гарнизона. Туда ходить не стоит. Ты специально так сделал?» До этого момента бледный юнец не выражал гнева. Смин удивилась ярости на лице слуги. «Ты мерзкая смертная, ты смеешь мне что-то говорить?» Он с силой, не подходящей для худощавого паренька, толкнул Смин, и она выпала из флайера наружу. «Надо было позволить ей убить твоего жреца!» Зарычал он, делая неприличные жесты в адрес Смин. Она успела отползти от флайера и лечь землю, иначе лишилась бы части головы. Так стремительно он стартовал. Жар от выхлопных дюз накрыл Смин. Она думала, одежда плыхнет. В испуге и ярости она сидела у обочины дороги. Юта верно распознал нрав этого мерзавца. Смин подумала, что хочет убить его жестоко и изощренно, найти бы только сил. Она с трудом поднялась на ноги и осмотрелась. Одежда остыла. Смин озиралась чувством какого-то иступленного облегчения. Не нужно ночевать в доме отца или доме юты. Ее оставили одну. Наконец-то. Большая дорога тянулась на стену. Смин пересекла ее машинально. Она стояла у развилки. Одна часть дороги направлялась к ангару. Тропа в стороне в штрафную зону. Ей никуда не хотелось. Смин снова посмотрела на широкую полосу виадука, струившуюся в закрытый город. Куда она уже никогда не попадет. Внутри каждой опоры на подъеме туда помещалось целое здание. Жреческие мастерские, личные покои полковника Вироза и знатных офицеров гарнизона. Тюрьма, где ее допросили без жестокости, формально. Продержали в заперти для виду и объявили лишенной всех привилегий. Тут же, выше и ближе к стене, с особенными привилегиями когда-то жил Кумон. У него в гостях они обсуждали будущий поход, мечтали, планировали брак и детей. Смин оказалась способна на иронию, ее спустили сверху в самый низ. Путепровод переходил в обычную дорогу, Вкладки фундамента были пустоты. Она еще курсантом туда лазала. Смин пошла туда. Она еще раз оглянулась на узкую тропу, пойти в штрафную поискать кумона. Но вдруг он выжил? Нет, не стоит. Он любил издеваться над штрафниками, а офицеров его бригады приветствовались наказанием жезлом. В штрафной зоне им лучше не знать друг друга. Он легко предал ее. Ему теперь хуже, чем ей. Штрафники уже обошлись с ним, как полагается для новенького. От этой мысли ей стало хорошо. Она на свободе, а он неизвестно где. Смин полезла между стеной виадука и порослью молодого кустарника и нашла незаросший пятачок. Кусты высаживали специально. Шипы на стволе и ветвях отбивали охоту подходить к стенке. В этих зарослях искать ее не станут. Эл думает, что она в поместье, слуге, до нее нет дела. Юта думает, что она улетела в гарнизон, отец искать ее не станет. Она свободна. Она не хочет в штрафную зону. «Пусть все начнется завтра». За день она с полсотни раз повторила эту фразу. Смин прислонилась спиной к блоку фундамента. Швы крупной кладки не были заделаны. Смин просунула руку в щели, и почувствовала теплый поток. За стеной помещения тепло. Оно просачивалось наружу и согревало ее. Она устраивалась, чтобы телу больше досталось теплого сквозняка, ушибанной ли, но она умела игнорировать боль. Смин погрузилась в блаженное ничто. Мир перестал вторгаться в ее существо, она научилась отстраняться, как в далеком детстве. Отец был строг к ней и к другим детям. Все реагировали по-своему. Ее старшая сестра... Немедленно и безоговорочно бежала выполнять то, что отец требовал. Старший брат доводил отца до ярости неповиновением, потому что родился жрецом, единственным в семье за пару поколений. Олив приходил в смятение. Младшие предпочитали глупую покорность, а она научилась отключаться. Она переставала слышать назидания и обидные слова. Она погружалась в свое ничто. Она рассказывала об этом только Юте. Хитрый, всегда сметливый Юта одобрил ее поведение. Она не хотела думать о нем. Юта первым сдался под напором взрослых. Всегда кичился тем, что никогда не будет жрецом, но сам первым принял то, что указали ему старшие. Он лживый, Смин всегда это знал. Он пытался показать, что добр к ней, а сам бредил проигрышем в схватке. Знал бы он, кому проиграл. До Смин с опозданием дошел смысл его расспросов и рассуждений. Он придумал какой-то план заранее, а ею воспользовался как возможным источником информации. Жрец в открытую не сцепится с великим один на один. Исмар, ее спутник на охоте, кинулся на нее от безысходности, чтобы умереть. Юта не таков. Эл его победила, злорадное удовольствие сделала мирок Смин еще уютней. Не хочу думать о них. «Я вообще не хочу ни о ком думать», – тихо проговорила она. Ночь одиночества. Хватится ее только утром, а в кармане на всякий случай у нее лежит штрафной жетон. Она оправдается тем, что ее никто не заметил. Смин прижалась сильней к теплой щели между блоками кладки. Ее посетила аллегория, которая не могла прийти на ум никогда прежде. Она сидела у фундамента главной дороги этого города и этого мира. Она вела в закрытый город. По ней кто-то поднимется к самой высокой точке иерархии, и она вообразила великую. Это станет лучшей местью всему этому грязному миру. За спиной блоки камня перед ней, перед ней колючая изгородь кустарника, кое-где на шипах виднелись клочки ее робы и капельки крови. Это будет конец. Вчера она радовалась, что избежала пыток и готова была целовать ноги жрецу верозе. Она понимала, что этим обязана была Сару и Юти. Страх не позволял ей думать. Сейчас она одна. Она оказалась в худшем месте в своей жизни, но рада этому. Нет, худшим местом была та пещера со зверем и поле трупов животных, склон холма, на котором она сидела после предательства Кумона. И еще худшим местом мог стать храм, где ее заставили бы производить потомство, пока не умрет. Будущая неизвестность не наполнена страхом. Она теперь служит великой. Все начнется завтра.